Глава седьмая В крупном песке, вроде гравия, состоящем из мелких красивых разноцветных камушков, действительно что-то лежало, но не утопленник. Глафира Семеновна первая протискалась сквозь толпу, взглянула и с криком "А, -а, -а, -а крокодил!" бросилась обратно. Пойдемте прочь, пойдемте. «Николай Иванович, не подходи! Иван Кондратич, идите сюда!» «Как же вы бросаете одну даму?» — звала она мужчин, уже стоя на каменной лестнице. «Да это вовсе и не крокодил, а большая белуга!» — откликнулся Конурин снизу. «Какая белуга? Скорее же громадный сом! Видишь, тупое рыло, а белуга-то с острым носом!» — возражал Николай Иванович глаша сходи сюда это сом сом громадной величины нет нет нет нет нет нет нет ни за что на свете я зубы видела страшные зубы слышалась лестница бра да ведь он мертвый убит нет нет нет нет нет нет нет все равно не пойду а около вытащенного морского чудовища между тем два рыбака в тиковых куртках загорелые как корка черного хлеба пели какую то нескладную песню а третий такой же рыбак подсобовал каждому зрителю в толпе глиняную чашку и просил денег, говоря «Десу, пур ла репрезентацион, Подошел он и к Ивану Кондратичу и протянул ему чашку, подмигивая глазом. «Че тебе, арабская морда?» — спросил тот. «За посмотрение зверя просит, дай ему медяшку!» — отвечал Николай Иванович. «За что?» Вот еще стану я платить. Тут не театра, берег. Да-дай, ну что тебе? Ну вот я и за тебя дам. Николай Иванович кинул в чашку два медика по десяти сантимов. Иван Кондратич, вы говорите, что этот крокодил мертвый, слышался с лестницы голос Глафиры Семенны, которая, услышав пение, несколько приободрилась. Мертвый, мертвый! Иди сюда! сказал Николай Иванович. «Да мертвый ли!» Глафира Семеновна стала опять подходить к толпе и робко заглянула на морского зверя. «Ну, конечно же, это крокодил! Брррр! Ой, Ой, какой страшный!» — бормотала она. «Неужели его эти люди здесь из моря вытащили? зубы-то какие! Ой, зубы!» Рядом с ней стоял высокий, стройный, средних лет элегантный бакенбардист, с подобранными волосок к волоску черными бакенбардами, светло-сером ловко сшитом пальто и в такого же цвета мягкой шляпе, он улыбнулся и, обратясь к Глафире Семенне, сказал по-русски, «Это вовсе не крокодилс. Это акула, дикий зверь, который покойниками питается, коли ежели какое кораблекрушение. Здешние рыбаки их часто ловят, а потом публике показывают». Услышав русскую речь от незнакомого человека, Глафира Семеновна даже вспыхнула. «Русский!» — воскликнула она. «Самый первый сорт русский Даже можно сказать на отличку русский», — отвечал незнакомец. «Ах, как это приятно! Мы так давно путешествуем за границей и совсем почти не встречали русских. Позвольте познакомиться. Иванова Глафира Семеновна. А вот это мой муж Николай Иванович Коммерсант. А это вот...» Иван Кондратьев Конурин Петербургской второй гильдии подхватил Конурин. Последовали рукопожатия. Незнакомец отрекомендовался капитоном Васильевичем и пробормотал и какую-то фамилию, которую никто не расслышал. «Путешествуете для своего удовольствия?» спрашивала его глафира Семенна, кокетливо играя своими несколько заплывшими от жиру глазками. нет «Отдыхать приехали. Мы еще с декабря здесь». А, -а, а Даже с декабря? Скажите, я читала, что здесь совсем не бывает зимы. Не боже мой! Вот все в такой же пропорции, как сегодня. То есть по ночам бывало холодно, но и по ночам случалось в пиджаке, а выбегалка ли ежели куда недалеко пошлют». «То есть как это? Пошлют». — задала вопрос Глафира Семеновна. «Вы здесь служите?» Элегантный бакенбардист несколько смешался. «То есть как это?» Нет, я для своего удовольствия. Пур, как бы это сказать, пур-плезир, и больше ничего. Мы сами по себе», — отвечал он наконец. «А ведь иногда по вечерам мало ли куда случится сбегать. Так я даже и в декабре в пиджаке, ежели на спешку». — Неужто здесь зимой и на санях не ездили? — спросил, в свою очередь, Канурин. Да как же ездить-то, ежели и снегу не было? — Скажи на милость, какая держава. И зимой снегу не бывает. — Иван Кондратич, да ведь и у нас в Крыму никогда на санях не ездят. — Но, а эти пальмы? Апельсинные деревья даже и в декабре были зеленые? «И с листьями», — допытывался Николай Иванович у бакенбардиста. точь точь в том же направлении». «Так же вот выйдешь в полдень на берег, так солнце, так спину и припекает. точь, -точь. «Господи, какой благодатный климат! Даже и не верится», — вздохнула Глафира Семенна. «По пятаку розы на бульваре продавали в декабре». Так чего ж вам еще? Купишь за медный пятак розу на бульваре и поднесешь барышне? Помилуйте, мы уж здесь не в первый раз по зимам. Мы третий год по зимам здесь существуем. Рассказывал бакенбардист: зиму здесь, а на лето в Петербург. А, -а, -а вы тоже из Петербурга? Из Петербурга. -с. А вы чем же там занимаетесь? Начал Николай Иванович. Служите? Чиновник? Нет. -с. Я сам по себе. — Стало быть, торгуете? Может быть, купец, наш брат Исакий? Да, разное-с. Всякие у меня дела, — уклончиво отвечал бакенбардист. Иванова и Конурин стали подниматься по лестнице на набережную. Бакенбардист следовал за ними. — Очень приятно, очень приятно встретиться с русским человеком за границей, — повторяла Глафира Семенна. — «А то вот мы прожили в Берлине, в Париже, и ни одного русского». «Ну, в здешних Палестинах много русских проживает», — сказал бакенбардист. «Да что вы! А мы вот вас первого. Впрочем, мы только сегодня приехали. Вы где здесь, в Ницце, остановившись? В какой гостинице?» «Я не в ницце Я в Монте-Карло». Это верст двадцать пять отсюда по железной дороге. На манер как бы из Петербурга в Павловск съездить. А сюда я приехал по одному делу. — Как? Город-то где вы живете? — допытывался Николай Иванович. «Монте -карло. Монте -карло — Монте-Карло. — Монте-Карло! Не слыхал. Не слыхал про такой город. — Что вы? Помилуйте. Да разве можно не слышать? «Из-за Монте-Карло-то все господа в здешние места и стремятся. Это самый-то здешнего круга и есть. Жупел даже, можно сказать. Там в рулетку, господа, играют». В рулетку!» «Слышал, слышал!» «А только я не знал, что это так называется!» Воскликнул Николай Иванович. «Помилуйте!» «Из-за этой самой рулетки жены моей, двоюродный брат, весь оборвавшись в Петербург, приехал, а три тысячи рублей с собой взял до да пять тысяч, ему потом выслали. Так вот, она рулетка-то. Надо съездить и посмотреть!» «Непременно надо-с», поддакнул бакенбардист. «Это самое, что здесь есть по части первого сорта. Самое, что на отлич...» «Так как же город-то называется?» «Монте-Карло!» — подсказала мужу Глафира Семенна. «Удивляюсь я, как ты этого не знаешь? Я так сколько раз в книгах читала и про Монте-Карло, и про рулетку, и все это отлично знаю. Отчего же ты мне ничего не сказала, когда мы сюда ехали?» «Да просто забыла. Кто с образованием и читает, тот не может не знать рулетки и Монте-Карло». «Съездите, съездите, побывайте там разок. Любопытно». Говорил бакенбардист и тотчас же прибавил. «Да уж кто один раз ездит и попытает счастье в эту самую вертушку, того потянет и во второй, и в третий, и в четвертый раз туда. Так и будете сновать по знакомой дорожке». Шаг за шагом они прошли всю часть бульвара, называемую ЖТ-Променад, и уже шли по Променад-де-Зангле, где сосредоточена вся гуляющая публика.